жертвой из космоса. Замерев от восхищения, Хедвол разглядывал планету. Чудесный мир зелёных равнин, красных гор и не знающих покоя серо-голубых морей. Аппаратура его корабля быстро собрала информацию и пришла к выводу, что на этой планете человек будет чувствовать себя замечательно. Хедвол набрал программу посадки и раскрыл записную книжку. Он был писателем, автором Белых теней в поэзии астероидов, саги о космических далиях, приключения межпланетного бродяги и Териры, планеты тайн. Новая планета простирается подо мной, записал Хедвал. Манящая и таинственная, вызов моему воображению. Что найду я на ней, межзвёздный скиталец? Какие странные тайны скрывает её пышный зелёный покров? Что ждёт меня? Опасность, любовь, исполнение желаний? Найдёт ли на ней покой усталый искатель приключений? Ричард Хедвелл, высокий, худощавый, рыжеволосый молодой человек, унаследовал от отца солидное состояние и вложил его в космическую шхуну класса SS Путешествуя в этом потрёпанном кораблике вот уже 6 лет, он писал восторженные книги о местах, где ему довелось побывать. Но восторг этот был фальшивым, потому что чужие планеты щедро одарили его лишь разочарованием. Как оказалось, аборигены повсюду, на удивление тупые и поразительно уродливы. Питаются они какой-то дрянью, а в общении просто невыносимы. Тем не менее, Хедвал писал о романтических приключениях и не терял надежды когда-нибудь пережить написанное наяву. На этой прекрасной тропической планете городов не оказалось. Корабль уже садился неподалёку от деревушки, где стояли кривые соломенные хижины. Может, здесь я найду то, что искал, подумал Хедвал, когда корабль начал резкое торможение. В тот день на рассвете Катага вместе с дочерью Мыли пришёл реку по сплетённому из лян мостику, направляясь к Зубчатой горе собирать цветки фрага. Нигде на Игати фраг не цветёт столь обильно, как у подножия Зубчатой горы. Да, и может ли быть иначе, ведь это священная гора Фангукари, улыбающегося бога. Ближе к полудню к ним присоединился Брок, юноша с туповатой физиономией, которого редко интересовало что-либо кроме собственной персоны. Высокую и стройную Мели не оставляло предчувствие, что должно случиться нечто очень важное. Она работала словно во сне, двигаясь медленно и мечтательно, а её длинные чёрные волосы развевал ветер. Знакомые предметы виделись с удивительной ясностью и казались наполненными новым смыслом. Она бросила взгляд на деревню, кучку крошечных хижин по ту сторону реки и с любопытством посмотрела дальше, на вершину, где совершались все ягатийские свадьбы и виднеющееся за ней нежно расцвеченное море. Милли слыла прелестнейшей девушкой на ягате, что признавал даже старый жрец, Она мечтала о жизни, наполненной захватывающими приключениями, но дни в деревне сменялись с удручающей монотонностью, и ей оставалось лишь собирать цветки фрага под горячими лучами двух солнц. Мелли вовсе не считала такое положение дел справедливым. Ее отец работал энергично, что-то напивая себе под нос. Он знал, что цветки эти скоро перебродят в большом чане, Жрец Лак пропромочит над напитком необходимые молитвы и прольёт малую талику перед изображением Фангукари. И когда с формальностями будет покончено, вся деревня, включая собак, приступит к грандиозной попойке. От таких мыслей работа шла веселее. Между делом Катага принялся обдумывать тонкий опасный план, который в случае успеха сильно поднял бы его престиж. Подобные размышления тоже были приятны. Брок выпрямился, вытер лицо концом набедренной повязки и взглянул на небо. Не собирается ли дождь? "Эй!" крикнул он. Катаго и Мэли тоже посмотрели на небо. "Туда!" взвизгнул Брок. "Туда смотрите!" Прямо над их головами медленно снижалась серебристая пятнышка, окружённая всполохами красного и зелёного пламени. Оно росло на глазах, превращаясь в сверкающий шар. "Пророчество", благоговейно прошептал Катаг. "Наконец-то, после стольких столетий ожидания". "Скорее в деревню!" воскликнула Мили. "Подождите!" остановил их Брок. Его лицо стало пунцовым от смущения, он нервно ковырял землю пальцем ноги. Я первый его увидел, верно ведь? Ты, кто же ещё? нетерпеливо подтвердила Мели. Раз я его первому видел, продолжил Брок и тем самым сослужил деревне важную службу, как по-вашему. Достаточно ли этого? Брок хотел того, о чем мечтал каждый готеец, ради чего работал и о чем молился, и ради чего люди поумнее вроде Катаги задумывали хитроумные планы. Но произносить желаемое вслух считалось неприличным. Впрочем, Мелли и Катага все поняли. «Как ты считаешь?» — спросил Катага дочь. «Полагаю, он заслуживает кое-чего». Брок возбуждённо потёр руки. Послушай, Мели, ты не сделаешь это сама. Но окончательное решение должен принять жрец, напомнила Мели. Пожалуйста, взмолился Брок. А вдруг лак решит, будто я не готов? Прошу тебя, Катага, сделай это сам. Катага посмотрел на застывшее лицо Мели и вздохнул. Прости, Брок. Будь мы с тобой одни. Но Мели всегда очень строго соблюдала обычаи. Пусть решает жрец. Брок огорчённо кивнул. Тем временем сверкающий шар опустился ещё ниже, направляясь к ровной долине возле деревни. Трое игатейцев подхватили мешки с цветками фрага и заторопились домой. Когда они дошли до переброшенного через бурную реку подвесного мостика, Катага пропустил вперёд Брога, затем Мели. Потом двинулся следом, вынув небольшой кинжал, спрятанный до поры до времени в набедренной повязке. Как он и ожидал, Мели и Брок не стали оборачиваться, всё их внимание уходило на то, чтобы удержать равновесие на этой шаткой раскачивающейся конструкции. Дойдя до середины мостика, Катага провёл пальцами по главному канату и нащупал небольшой разрыв, обнаруженный несколько дней назад. Он быстро полоснул по нему ножом и ощутил, как разошлись волокна. Ещё надрез другой, и канат не выдержит веса человека. Пока достаточно. Весьма довольный собой, отага сунул кинжал обратно в набедренную повязку и стал догонять Мели и Брога. Новость всполошила деревню. Весть о великом событии передавалась из уст в уста, и перед святилищем инструмента начались импровизированные танцы. Но тут же прекратились, и два из храма Фангукари прихрамывая вышел старый жрец. За долгие годы службы лицо высокого тощей влага приобрело сходство с благосклонно улыбающимся изображением божества, которому он поклонялся. Его лысую голову венчала украшенная перьями корона жреческой касты. Он тяжело опирался на священный чёрный жезл. Его тут же окружила толпа. Рядом со жрецом с Надеждой потирая руки, но не решаясь настаивать на награде, стоял Брок. Народ мой, сказал Лак. Древнее пророчество Игати свершилось. Как и предсказывала легенда, с небес спустился огромный сверкающий шар. А внутри его, как повествует легенда, окажется существо, похожее на нас, И то будет посланец Фангукари. Все закивали, не сводя с лага восхищённых глаз. Посланник совершит множество добрых дел таких, которых ещё не видывал никто. И когда он закончит и потребует отдыха, его будет ждать заслуженная награда. Голос Лага упал до вдохновенного шёпота. Этой наградой станет то, к чему стремится каждый готиц, о чём мечтает, о чём молится. Им станет последний дар, который Фангукари шлёт тем, кто хорошо служит ему и деревне. Жрец повернулся к Брогу. "Ты, Брок", сказал он. "Был первым, кто увидел посланца. Ты хорошо послужил деревне". Жрец воздел руки. «Друзья, считаете ли вы, что Брок должен получить награду, которой жаждет?» Большинство согласились с тем, что должен. Но тут с недовольным видом вперед выступил богатый купец Васи. «Это несправедливо», — сказал он. «Мы все работаем для этого долгие годы и делаем богатые пожертвования храму. «Брок сделал недостаточно даже для того, чтобы заслужить саму награду. К тому же он низкого происхождения». «Твои доводы сильны», — согласился жрец. Брок громко простонал. «Но...», — продолжил он, — «щедрость фангукарей простирается не только на благородных. Даже самый ничтожный может на нее надеяться». А если Брок не будет достойно вознаграждён, то не потеряют ли надежду остальные? Люди одобрительно зашумели, а глаза Брока увлажнились от благодарности. На колени Брок. Велел жрец, и лицо его словно осветилось любовью и добротой. Брок опустился на колени. Толпа затаила дыхание. Лаг замахнулся массивным жезлом. и изо всех сил обрушил его на череп Брога. То был хороший удар, нанесенный опытной рукой. Брок рухнул, дернулся и замер. Выражение счастья на его лице не поддавалось описанию. Как это было прекрасно! Зависливо пробормотал Катага. Мелли сжала руку отца. — Не волнуйся, папа. Настанет день, и ты тоже получишь свою награду. — Надеюсь, — ответил Катага. — Но как я могу быть в этом уверен? Вспомни Рии. Не жил еще другой, столь же добрый и набожный человек. Бедный старик всю жизнь работал и молил Бога о насильственной смерти, о любой насильственной смерти. И что же? Он скончался во сне. — Он скончался во сне. Разве такой смерти он был достоин? Всегда можно найти одно другое исключение. Могу назвать хоть дюжину других. Постарайся не беспокоиться об этом, отец. Я знаю, что твоя смерть будет прекрасна, как у Брога. Да, да. Но если подумать, то Брог умер так просто, что... Глаза Катагав вспыхнули. Мне хотелось бы чего-нибудь по-настоящему великого, мучительного, сложного и восхитительного. Вроде того, что ожидает посланца. Мили отвернулась. Ты слишком многого хочешь, папа. Верно, верно, пробормотал Катаг. Ладно, когда-нибудь. И он еле заметно улыбнулся. то будет великий день. Умный и смелый человек берет судьбу в свои руки и устраивает себе насильственную смерть, а не влачи дни в покорном ожидании, пока про него вспомнит слабоумный жрец. Называйте это ересью, обзывайте как угодно, но внутренний голос подсказывал катаге, что человек имеет право умереть столь мучительной и такой смертью, какой пожелает сам, если сумеет завершить задуманное. Он вспомнил о надрезанном канате, и на душе у него потеплело. Какая удача, что он так и не научился плавать. «Пойдем», — позвал Амели, — «пора приветствовать посланника». И они зашагали вслед за остальными к долине, где сел сверкающий шар. Ричард Хедвелл откинулся на потёртую спинку пилотского кресла и вытер с алба пот. Из корабля только что вышли последние туземцы, и он всё ещё слышал, как они смеялись и пели, возвращаясь в деревню в вечерних сумерках. Кабина пропахла от цветами, мёдом и вином. и ему все еще чудился отражающийся от серых металлических стен гул барабанов. Он улыбнулся, о чем-то вспомнив, достал записную книжку и, выбрав ручку, записал. Прекрасной Гатти с ее могучими горами и бурными горными потоками, пляжами из черного песка, пышными джунглями и могучими цветущими деревьями в лесах. Неплохо, подумал Хэтвол, сосредоточенно сжав губы, он продолжил. Местные жители, симпатичные гуманоиды с коричневатой кожей, гибкие и ловкие, они приветствовали меня цветами и танцами, выказав много знаков радости и дружбы. Я легко выучил под гипнозом их язык и скоро буду чувствовать себя здесь как дома. Они добродушный и веселый народ, вежливый и учтивый, и беззаботно живут, почти не отрываясь от матери природы. Какой урок они преподают тебе, цивилизованный человек? Быстро проникаешься симпатией к ним и к фангукарь, их благосклонному божеству. Остается лишь надеяться на то, что цивилизованный человек, злой гений буйства и разрушений, не доберется сюда. И не совратит этот народ с пути радостной уверенности. Хэдвол выбрал ручку с более тонким пером и записал: "И здесь девушка по имени Мэйли, которая Он вычеркнул строчку и написал: "Черноволосая девушка по имени Мэйли, несравненная красавица подошла близко ко мне и заглянула в самую глубину моих глаз. Но он вычеркнул это. Нахмурившись, он испробовал ещё несколько вариантов. Её ясные корей глаза обещали такую радость. Её алый ротик слегка трепетал, когда я, хотя её нежная ручка задержалась в моей руке лишь на мгновение, он смял страницу. Это эффект пяти месяцев вынужденного воздержания, решил он. Лучше вернуться к основной теме, а Мелли оставить на потом. Он написал. «Есть немало способов, при помощи которых благожелательный наблюдатель может помочь этому народу. Но меня охватывает сильное искушение не делать абсолютно ничего из опасения разрушить их культуру». Закрыв книжку, Хедвелл посмотрел в иллюминатор на отдалённую деревню, где сейчас горели факелы. Потом снова раскрыл книжку. Однако их культура производит впечатление сильной и гибкой. Кой какая помощь пойдёт им только на пользу, и я им охотно помогу. Он захлопнул книжку и убрал ручки. На следующий день Хедвелл принялся за добрые дела. он обнаружил, что многие гатейцы страдают от болезней, переносимых москитами. Тщательно подобрав антибиотики, он сумел излечить почти всех, кроме самых запущенных случаев. Затем посоветовал осушить стоячие пруды, где размножались москиты. Когда он пользовал больных, его сопровождала меля. Прекрасная Агатийка быстро освоила простейшие навыки ухода за больными, и Хэдвелл нашёл, что её помощь просто неоценима. Вскоре в деревне позабыли обо всех серьёзных болезнях. Хэдвелл завёл привычку проводить дни на солнечном склоне холма неподалёку от Агати, где он отдыхал и работал над книгой. Настал день, когда Лак собрал жителей деревни для обсуждения важного вопроса. Друзья, начал старый жрец. Друг наш Хэдвол совершил для деревни великие благодеяния. Он вылечил наших больных, и теперь они могут жить дальше, дожидаясь дара Фангукари. Но Хэдвол устал и отдыхает лёжа на солнце. Он ждёт награды, ради которой явился к нам. Будет справедливо, сказал купец Васси. если посланец получит заслуженную награду. Пусть жрец возьмет жезл и... — Зачем же так скупиться? — возразил Джайли, ученик жреца. — Разве посланец Фангукари не заслужил смерти получше? Он достоин большего, чем жалкий удар жезла, гораздо большего. — Ты прав, — подумав, признал Васи. — А раз так... то не загнать ли ему под ногти отравленные шипы? «Может, такая смерть достаточно хороша для купца?» — заметил каменотес Дгара. «Но не для Хэдвелла. Он заслуживает смерти, достойной вождя. Я вот что придумал. Надо его связать, развести под пятками медленный огонь и постепенно...» «Погодите!» — вмешался Лак. «Посланник заслужил смерть адепта». И поэтому его следует осторожно и крепко взять, отнести к ближайшему большому муравейнику и закопать в нём по самую шею. Раздались крики одобрения. И всё время, пока он будет кричать, добавил Тгара, мы будем бить в старинные ритуальные барабаны и танцевать в его честь, сказал Васи. И пить за него сколько влезет, добавил Катага. Все согласились, что это будет великолепная смерть. Это детали были обговорены и время назначено. Деревню охватил религиозный экстаз. Хижины украсили цветами, все, кроме храма и инструмента, который обычай запрещал украшать. Женщины смеялись и пели, подготавливая поминки. И лишь Мэлли непонятно почему охватила печаль. Опустив в голову, она прошла через всю деревню и начала медленно подниматься на холм к Хедвелу. Раздевшись до пояса, Хедвел нежился под лучами двух солнц. Привет, Мэйли, сказал он. Я слышал барабаны, что-то намечается. Будет праздник, ответила Мэйли, присаживаясь рядом. Чудесно, если я загляну, возражений не будет. Маэли посмотрела на него и медленно кивнула. Посланец вёл себя строго в соответствии со старинным ритуалом, согласно которому человек делал вид, будто собственные поминки не имеют к нему никакого отношения. И сып племенников на такое обычно не хватало духу. Но посланец Фангукари, конечно же, способен соблюдать обычаи строже всех остальных. Скоро начнутся Через час. Ещё совсем недавно она разговаривала с ним свободно и откровенно, но теперь у неё было тяжело на сердце, и она не понимала причины. Мэлли робко взглянула на его непривычно яркую одежду и рыжие волосы. "Приятная новость", пробормотал Хедвал. "Да, очень приятная", сказал он ещё тише. Полуприкрыв глаза, он любовался прекрасной готикой, строгими линиями её шеи и плеч, чёрными прямыми волосами и почти физически ощущал исходящий от неё аромат трав. Хэдвол нервно сорвал травинку. "Мели", выдывил он. "Я..." Слова замерли у него на губах. Охваченная внезапным порывом, Мели бросилась в его объятия. О, Мэли! Хэдвол воскликнула она, прильнув к нему, но тут же резко отстранилась и посмотрела на него с тревогой. Что с тобой, милая? спросил Хэдвол. Хэдвол, можешь ли ты ещё хоть что-нибудь сделать для деревни? Что угодно. Мой народ будет тебе очень благодарен. Конечно, могу. Но куда торопиться? Сперва неплохо и отдохнуть. Прошу тебя, взмолилась Мели. Помнишь, ты говорила об оборонительных канавах? Ты можешь приняться за них прямо сейчас. Но ну, если ты просишь, но О, мой дорогой, Мели вскочила. Хедвелл протянул к ней руки, но она увернулась. "Никогда. Я должна как можно скорее передать эту новость всей деревне". Она убежала. А Хед было осталось лишь удивляться странным нравам туземцев и особенно туземок. Примчавшись в деревню, Мэли нашла жреца в храме, где тот молился о спаслании ему мудрости. Она быстро рассказала ему о новых планах Божьего посланца. Старый жрец медленно кивнул. Церемонию придётся отложить. Ну, скажи мне, дочь моя, Почему именно ты сообщила мне новость? Покраснев, Мэйли промолчала. Жрец улыбнулся, но его лицо тут же снова стало суровым. Понимаю. Но прислушайся к моим словам, девочка. Не позволяй любви отвратить тебя от великой мудрости Фангукари и от соблюдения наших древних обычаев. У меня и в мыслях такого не было. Я просто почувствовала, что смерть адепта для Хедвелла недостаточно хороша. Он заслуживает большего. Он заслуживает ультимата. — Вот уже шестьсот лет ни один человек не оказался достоин ультимата, — сказал Лак. — Никто. С тех самых пор, как герой и полубог Вктат спас иготейцев от жутких хуэльф. «Ну, Хэдвилла, душа героя!» — воскликнула Мелли. «Дай ему время, пусть старается, он докажет». «Может, и так», — задумчиво отозвался жрец. «Это стало бы величайшим событием для нашей деревни». «Но подумай, Мелли, ведь на это может уйти и вся его жизнь». «А разве не стоит подождать такого?» — спросила она. Старый жрец стиснул жезл и задумчиво нахмурил лоб. "Может, ты и права", медленно произнёс он. "Да, наверное, права". Он неожиданно выпрямился и пристально посмотрел на Мэли. "Но ну, скажи мне правду, Мэли. Ты действительно желаешь сохранить его для ультимата или всего лишь для себя?" Он должен умереть такой смертью, какой достоин», — произнесла она безмятежно и отвела взгляд в сторону. «Хотел бы я знать, — сказал старик, — что таится в твоем сердце. Мне кажется, ты в опасной близости к ереси, Мэле. Ты, которая всегда была в вопросах веры одной из самых достойных. Мыля уже собралась ответить, но тут в храм ворвался купец с Васи. "Скорее!" закричал он, иглая нарушил табу. Толстый весёлый фермер умер ужасной смертью. Он шёл, как обычно, от своей хижины к центру деревни мимо старого дерева колючки, и оно неожиданно рухнуло прямо на него. Колючки пронзили его насквозь. Отчевицы рассказывали, что прежде чем испустить дух, он стонал и корчился целый час. Но умер он с улыбкой на лице. Жрец всмотрелся в толпу, окружившую тело Иглая. Некоторые украдкой улыбались, прикрывая рты руками. Алак подошёл к дереву и присмотрелся. По окружности ствола были заметны слабые следы пилы, замазанные глиной. Жрец обернулся к толпе. «Игла и часто видели возле этого дерева?» — спросил он. «Чаще и не бывает», — ответил другой фермер. «Почитай каждый день, под ним обедал». Теперь многие заулыбались открыто, гордясь проделкой игла и обмениваясь шуточками. «А я-то все гадал, чем ему это дерево приглянулось. А он не любил есть в компании, говорил, что в одиночку в него больше влазит. Ха!» Он сам потихонечку подпиливал, считая несколько месяцев ухлопал. Дерево-то отвёрдое. Да, котелок у него варил. Дайте мне сказать. Он был всего лишь фермер, и никто не назвал бы его набожным. Но помер он славной смертью. Послушайте, добрые люди, крикнул лак. Игла и Глай совершил кощунство. Только священник имеет право даровать кому-либо насильственную смерть. Какой жрецу дело до того, чего он не видел, пробормотал кто-то. Подумаешь, кощунство, добавил другой. Иглай устроил себе великолепную смерть. Вот что важно. Старый жрец опечаленно отвернулся. Сделанного не вернёшь. Если бы он вовремя поймал Иглая, то фермеру бы не поздоровилось. Иглай никогда бы не осмелился повторить попытку и умер бы скорее всего. тихо и мирно у себя в постели в преклонном возрасте. Но сейчас уже слишком поздно. Иглай ухватил свою смерть за хвост, и на ее крыльях уже, наверное, добрался до руки Чанги. А просить Бога наказать Иглая после смерти бесполезно, потому что этот хитрец и на том свете выкрутится. «Неужели никто из вас не видел, как Иглай подпиливал дерево?» спросил лак. Если кто и видел, всё равно не признается. Лак знал, что все они друг друга покрывают. Несмотря на все проповеди, которыми он пичкал жителей деревни с самого раннего детства, наню упорно пытались перехитрить жрецов. И когда только до них дойдёт, что незаконная смерть никогда не принесёт такого удовлетворения, как смерть заслуженная, заработанная и обставленная священными церемониями. Он вздохнул. Времена, ми, жизнь становится так тяжела. Через неделю Хедвал записал в дневнике: "Такого народа, как эти игатейцы, я ещё не встречал. Сейчас я живу с ними, вместе с ними ем и пью, наблюдаю их обряды. Я знаю и понимаю их" И правда, об этом народе просто поразительно, если не сказать больше. Невероятно, но игатицы не знают, что такое война. Только представь это, цивилизованный человек никогда за всю свою историю они не воевали. Они даже не понимают, что это такое. Приведу пример. Как-то я попытался объяснить суть войны катаги отцу несравненной Мэл. Он почесал голову и спросил: «Говоришь, это когда много одних людей убивают еще больше других людей? Это и есть война?» «Часть ее», — ответил я, — «когда тысячи одних убивают тысячи других». «В таком случае», — заметил Катага, — «многие умрут одновременно и одной смертью». «Верно», — согласился я. Он долго раздумывал, потом повернулся ко мне и сказал... Плохо, когда много людей умирает в одно время и одинаково. Никакого удовольствия. Каждый должен умереть своей особенной смертью. Оцени цивилизованный человек невероятную наивность такого ответа. Но всё же подумай о несомненной правде, которая кроется под этой наивностью. Правде, которую неплохо бы осознать всем. Более того, эти люди не ссорятся между собой, у них нет ни кровной вражды, ни преступлений, ни из ревности, ни убийств. И вот к какому выводу я пришел. Этот народ не знает насильственной смерти, за исключением, разумеется, несчастных случаев. Как жаль, что они происходят здесь столь часто и почти всегда со смертельным исходом». Ну, я приписываю это дикости окружающей природы и беспичному характеру этих людей. Ни одно из таких происшествий не остаётся без внимания. Жрец, к которому у меня установились неплохие отношения, удручённых чистотой и постоянно предупреждает народ, призывая его к осторожности. Он хороший человек. А теперь я запишу самую свежую, самую чудесную новость. Хедвал глуповато ухмыльнулся, немного Помедлил и снова склонился над дневником. Мели согласилась стать моей женой. Церемония начнётся, как только я закончу эти записи. Празднество уже начались и к пирожкам всё готово. Я самый счастливый человек на свете, потому что Мели красивейшая из девушек, а также и самое необычное. Она очень заботится о других, возможно, даже и слишком. Она все время настаивала, чтобы я продолжал что-нибудь делать для деревни, и я многое сделал. Я закончил для них растительную систему, научил выращивать несколько быстрорастущих съедобных растений, показал основы обработки металлов и многое другое слишком долго перечислять. Она хотела, чтобы я делал еще и еще. Но с меня хватит, у меня есть право на отдых. Хочу провести долгий, томный медовый месяц, А потом Годик повалятся на солнышке, заканчивая книгу. Но Элине как не может этого понять и упорно твердит, что я должен продолжать работать. Ещё она говорит о какой-то церемонии, связанной с ультиматом, если я правильно перевёл это слово. Ну я сделал достаточно. Я отказываюсь работать, как минимум, в ближайший год или два. Церемония ультиматум начнётся сразу после нашей свадьбы. Полагаю, это какая-то высокая почёсть, которую этот простой народ желает меня одарить. Я на неё согласился. Наверно, будет очень интересно. Все жители деревни, возглавляемые старым жрецом, направились к вершине, где совершались все игатейские свадьбы. Мужчины украсили себя церемониальными перьями, а женщины надели ожерелья из ракушек и разноцветных камешков. Четверо дюжих мужчин в середине процессии тащили какую-то странную конструкцию. Хедвело удалось бросить на неё лишь мимолётный взгляд, но он знал, что её после торжественной церемонии вынесли из ничем не украшенной хижины с крышей, крытой чёрной соломой, какого-то храма. На шатком плетёном мостике процессия вытянулась цепочкой. Замокавшее шествие катага еле заметно улыбнулся, И снова у краткой провёл ножом по надрезанному канату. Вершина оказалась узким выступом чёрной скалы, нависающим над морем. Хетвело Мели стали на краю, лицом к жрецу. Едва Лаак воздел руки, все затаили дыхание. "О, великий Фангукари!" воскликнул жрец. "Возлюби этого человека, Хетвело, посланца своего!" и вившившегося к нам с небес в сверкающем шаре и свершившего для Итаги столько, сколько не делал ещё никто. И возлюби дочь свою Мели, научи её любить память о своём муже и оставаться преданной вере своего племени. При этих словах жрец многозначительно посмотрел на Мели. И Мели, высоко подняв голову, ответила ему тем же. "Я объявляю я вас произнёс жрец, муж и женой." Хэдвелл заключил жену в объятия и поцеловал. Люди радостно закричали. Катага лукаво ухмыльнулся. "А теперь", сказал жрец, постаравшись придать голосу как можно больше радости. "Я хочу сообщить тебе приятные известия, Хэдвелл. Великие известия." "Вот как" отозвался Хедвал, неохотно отпуская законную супругу. Мы оценили твои дела, сказал Лак. И нашли, что ты достоин ультимата. Что ж, спасибо, сказал Хедвал. Жрец взмахнул рукой. Четверо вынесли тот самый странный предмет. Только теперь Хэдвол смог разглядеть, что это платформа размером с большую кровать, изготовленная из какого-то древнего на вид дерева. К ней были приделаны всевозможные клинья, крюки, застёрнные раковины и острые шипы. Имелись и пока пустые чаши, и многочисленные приспособления странной формы, назначение которых Хэдвол так и не смог догадаться. Вот уже 6 веков — сказал Лак. — Инструмент не выносили из храма. Шесть веков со времен героя бога Афктата в одиночку спасшего народ Итаги от уничтожения, и вынесли его ради тебя, Хэдвилл. — Нет, я не достоин подобной чести, — сказал Хэдвилл. Толпа одобрительно загудела, оценив его скромность. — Поверь мне, — искренне произнес Лак. ты и достоин. Принимаешь ли ты ультимат, Хедвелл? Хедвелл взглянул на Мелли, но не смог понять выражение ее прекрасного лица. Потом перевел взгляд на жреца. Лицо Лага было бесстрастным. Толпа хранила гробовое молчание. Хедвелл посмотрел на инструмент. Чем-то он ему не понравился, А в его голове начало зарождаться сомнение. Может, он неправильно оценил этих людей? В некие древние времена инструмент явно использовали для пыток. Эти клинья и крючки. Но для чего предназначены остальные детали? Напряжённо размышляя, Хэдвол постарался представить и содрогнулся. Толпа перед ним сбилась в плотную массу. За спиной узкий выступ скалы и 300-метровый обрыв. Хедвол снова посмотрел на Мэл. Вражение любви и преданности на её лице было несомненным. Взглянув на жителей деревни, он увидел, как они за него переживают. Да что он, собственно, разволновался? Разве могут они причинить ему зло после всего, что он для них сделал? Наверняка инструмент имел чисто символическое применение. «Я принимаю ультимат», — сказал Хедвал жрецу. Толпа завопила, и ее восторженный рев эхом разнесся по горам. Его тут же обступили, улыбались, пожимали руки. — Церемония свершится сразу же, — объявил жрец. — В деревне, перед статуей фангукари. Все тут же направились обратно. Впереди шел жрец, а Хедвелл с женой в середине. Мелли с самого начала так и не произнесла ни слова. Все молча прошли по качающемуся мостику. На другом берегу туземцы ещё плотнее обступили Хэдвола, что вызвало у него лёгкий приступ клаустрофобии. "Не будь я убеждён в их природной доброте", подумал Хэдвол. "Обязательно бы встревожился". Впереди показались деревня и алтарь Фангукари. Жрец торопливо направился к алтарю. Неожиданно раздался вопль. Все обернулись и помчались к мостику. На берегу Хэдволл увидел, что произошло. Катага шёл последним, и когда он добрался до середины, центральный канат неожиданно оборвался. Катага успел ухватиться за обрывок более тонкого каната, но продержался недолго. Все увидели, как его руки ослабели, разжались, и он упал в реку.